Она знала, что может многое ему предложить. Тепло ее дома и тепло ее сердце. Убежище от непогоды и утешение в несгодах. Чарли отчаянно нуждался во всем этом, когда постучался к ней в дверь. И потом он слишком напоминал Глэдис ее сына, чтобы она могла отказать ему. Но и сама она не только давала, но и получала. Зима, в особенности сочельник — Канун Рождества всегда была для нее самым трудным временем года. В эти холодные месяцы, когда солнце совсем не грело, а вечера были особенно длинны, одиночество получало над ней особую власть, и Гладис радовалась любой возможности отвлечься от своих горестных воспоминаний. Пока Чарли жарил бараньи отбивные, Гладис приготовила салат и картофельное пюре. На десерт был пудинг, И Чарли невольно вспомнил свою мать, которая точно так же хлопотала по хозяйству, чтобы повкуснее накормить мужа и сына. Кэрол тоже часто готовила ему картошку и пудинг, который она считала настоящей английской едой. И пока Гладис Палмер что-то говорила ему, Чарли неожиданно подумал о том, как было бы хорошо, если бы Кэрол сейчас оказалась рядом. Эти навязчивые мысли грозили снова увлечь его в пучину отчаяния, и Чарли пришлось напомнить себе, что думать о ней значит терзать себя впустую. Чарли знал, что рано или поздно он обязательно должен свыкнуться с тем, что Кэрол больше не является частью его жизни, и перестать связывать с ней все свои действия и поступки. В конце концов, теперь она принадлежала другому, и Чарли ради собственного блага нужно было забыть ее раз и навсегда. Но он не мог этого сделать. Физически не мог. Напротив, ему казалось, что свою Кэрол, Кэрол, который больше нет, он будет помнить всегда. И эти воспоминания будут причинять ему мучительную боль, сколько бы ни прошло лет. Поглядев на миссис Палмер, Чарли только еще раз удивился, Как это ей удалось пережить смерть своих близких людей? Своего единственного сына, невестки, внучки, мужа? Это было больно, мучительно. И все же она сумела справиться с собой и со своими переживаниями. Она не только выстояла, она сумела найти смысл в своем дальнейшем существовании. И хотя Чарли ясно видел, что ее боль не прошла и, видимо, останется с ней до конца ее дней, Он понимал, что Глэдис Палмер вышла победительницей из схватки со своим прошлым. И, глядя на нее, он укреплялся в мысли, что должен жить дальше, каких бы страданий ему это ни стоило. После ужина Глэдис снова заварила полный чайник чая, и они долго сидели у огня, беседуя о местной истории, о форте Дирфилд, о людях, которые жили в этих суровых краях уже несколько веков, Благодаря своему отцу, Чарли очень неплохо знал легенды, связанные с окрестностями Дирфилда и тропой Магалков, и мог назвать немало имен, которыми был славен этот край. Гладис, в свою очередь, рассказал ему о племенах индейцев, которые жили и охотились на этой земле. И, слушая ее, Чарли вспомнил то, что когда-то тоже знал, но уже успел позабыть. Лишь когда часы в гостиной глухо пробили полночь, Они спохватились, что уже очень поздно. Однако оба так изголодались по обычному человеческому теплу и участию, что не спешили расходиться. Чарли даже рассказал Глэдис о своей работе в Нью-Йорке и был поражен, услышав из ее уст точный и тонкий анализ всей ситуации.